Ну, конечно, двухнедельное пребывание за границей моих старичков пообтесало. Вот мы все говорим о некультурном русском народе, о его неумении ступить и молвить, на какой перенимчивый и как удивительно тянется к лучшему. Со стороны, если не считать мелких погрешностей, вполне добропорядочная английская пара. Ксения Макарна Собираясь в наши более холодные края, была в вязанном, хотя и самодельным, но довольно элегантном платье миди. А Савелий Петрович отгладил свой серый, в котором приехал костюм, и для полной характеристики ему не хватало только хризантемы в петлице. Я на секундочку замялся, отыскивая знаменитую шляпу Ксении Макарны, но тут же успокоился. Шляпа была целая и находилась, судя по всему, в большом пластмассовом пакете с английским призывом посетить сад нежной эротики. Ксения Макарна также прижимала к груди большую книжку-блокнот, куда она до последнего часа продолжала вносить свои разнообразные путевые заметки для пересказа внучки. И внезапно, при взгляде на этих стариков, волна безотчетного страха и жалости к ним схватило сердце. Я не знаю, как назвать, определить это чувство. Может быть, это просто какой-то физиологический спазм? Романист написал бы об игле, ожогшей сердце. Но я-то, опытный 37-летний реалист, знал, что все это — лишь какое-то Неловкое мышечное сокращение. Но я еще не видел роковой московской газеты. Наташа. Она вышла из лифта почти вслед за своей свекровью и свекром. Чемодан Ксении Макарной и Савелия Петровича я добросовестно экономя на чаевых спустился В руках у Наташи была ее дорогая, из кожи с гобеленовыми вставками сумка. Я бы кинулся к ней, но вовремя себя удержал. Наташа не спеша подошла к общей группе и поставила свою сумку рядом с нашими общими вещами. Господи! Это летящая узкая фигура, развивающаяся в крупных кольцах каштановые волосы. Наташа надела строгий, я еще не видел его на ней серый, Прелестный костюм. Господи, я знаю и помню запах этих волос. Откуда в моем возрасте это постоянное стремление смотреть, касаться, быть рядом, слушать или просто рядом молчать? Наконец появляется роковая пара. Юлия Евгеньевна, искусствовед из Министерства, и Коляня, тракторист из сальских степей, укравший полотары баранов. Двухнедельное тесное знакомство с интеллигенцией и особенно с Юлией Евгеньевной определенно не пошло Коляне во вред. Это уже не забулдыга тракторист в джинсиках и ситцевой в цветочках рубашки, а вполне рафинированный, ну, по крайней мере, пока молчит, юноша. С обтянутым задом и нагло выпеченным гульфиком Коляня напоминает молодого бульдога, которого хозяйка еле сдерживает на поводке. За дни своего женского счастья хозяйка невольно потеряла над собой контроль. Попросту говоря, Юлия Евгеньевна несколько одурела. Иначе разве напялила бы искусствоведка со стажем на своей совсем не слабые ножки что-то вроде полушерстяных колготок черного цвета? Колготки четко обрисовывали все напластования жирка на раздавшемся теле. Белая на выпуск шелковая блузка, какой-то мазохистских кушачок и осенние сапоги на толстой подметке туалет дополняли. Что-то вроде шубы или меховой пелерины на руке. Напоминание о климатических вычурах надвигающейся Москвы. Вообще-то, эта влюбленная пара своим контрастом представляла со стороны довольно занятное зрелище.